Глава 10. Дьявол, дьявол, дьявол кипел от злости на себя Агнесса. Так глупо попасться, где мои мозги были? Она сидела за волоном и тряслась от дикого холода. Не спасало ни одеяло, брошенное командиром, ни собственное верхнее платье. Радовало только одно, пока не господин и его помощник губошлёп не узнали в ней избежавшую невесту. Но это всего лишь дело времени. Когда помощник господина схватил её в воде, она увидела в его руках сеть. Гадать для кого она предназначалась, не хотелось, но доверия сладким речам преследователей не было ни на йоту. Что делать? Что делать? терзал душу вопрос, пока она перекидывалась с преследователями репликами и стучала зубами от холода. Наконец, согня, делась и лихорадочно огляделась она в ловушке. Сзади скала, подножие которой прикрыто кустами, перед носом огромный камень, а за ним... «Дьявол, и как он меня нашел!» — скрипела зубами она. «Выход, выход, выход!» И тут увидела просвет между кустов. Агнеса раздвинула ветки, узкая, почти незаметная со стороны щель в скале, была прямо перед глазами. Невеста вспыхнула, как свечка от радости. Провидение по-прежнему оставалось на ее стороне. Она упала на колени, буквально ввинтилась в дыру между каменных стен и упала в маленькую пещеру. Выпрямилась, огляделась и сама не поняла, как сумела протиснуться в эту дыру. Щель была в половину её роста, а ширины хватало для крупной собаки, не больше. Магнаса покачала головой и порадовалась. Крупные мужчины ни за что не пролезут в её пещерку. Теперь можно выдохнуть и осмотреться. И Хотя внутри было темно, глаза быстро переключились на ночное видение. Пещера расширялась к основанию скалы, но невеста не видела выхода из нее. Везде выселись каменные стены, испечренные трещинами. Тупик! Сзади раздался звериный крик, преследователи обнаружили, что она сбежала. Агнеса вскочила, бросилась к противоположному краю пещеры, спотыкаясь о камне. Хорошо она успела натянуть на босые ноги башмаки, иначе... Что было бы иначе, думать не хотелось. "Чеказо!" ревел за спиной голос командира. "Ведьма!" вторил ему губашлёп. Агнес сжалась от страха и заметалась, ища выход из новой ловушки. И почему у неё нет дара исчезновения, и вот почему? Крики, рогонь, треск ломаемых веток всё наполняло душу ужасом, отключало напрочь мозги. "Ведьма, выходи немедленно!" завопил толстогубой. «Ага, так я и послушалась», — проворчала невеста. Наконец бешено клотившееся сердце немного успокоилось. В работу включилась голова. Уже не торопясь, все равно некуда, Агнесса осмотрела пещеру и сникла. Выход из нее был только один, через щель. Еще вверху она увидела дыру, сквозь которую синело небо, но летать она тоже не умела. «Какой бесполезный у меня дар!» — побнила себе под нос, собирая камни и готовясь к сражению. Агнесса знала точно, без боя не сдастся. Только приготовилась, как в просвете показалась голова губашлёпа. "Что, попалась птичка?" оскалился он. "Сама в клетку залезла". Агнесса примерилась и запустила первый камень. Благо промахнуться в круглое, как мамино лепёшка лицо, было сложно. Губашлёп взревел и исчез. "Так тебе и надо", крикнула она. "Ещё сунешься без глаза останешься". Несколько минут девушка слушала ругонь по ту сторону каменной стены, но не расслаблялась, хотя и понимала, долго выдержать осаду не сможет. В пещере не было ни воды, ни еды, а холод проникал сквозь мокрое платье до самых костей. Да и преследователи не собирались сдаваться. Но, «Ну, если умирать, так с музыкой, решила она и, уловив шевеление кустов у входа, приготовила новый камень. Однако снаружи происходило что-то странное. Агнесса на цыпочках подкралась к цели и на приглуш. Господин, держите, вопил губашлёп. Привязывай покрепче, отвечал ему командир. Так, хорошо. Отлично. Ворон, давай, напрягись. Кусты дёргались и шевелились. Со стен сыпалась мелкая пыль. Вот уже в воздухе собралось целое облако. Невеста громко чихнула и в ужасе бросилась в глубину пещеры. Передняя стена скалы вдруг отвалилась, открыв широкий проход, и внутрь ворвались преследователи. "Хватай её!" хлёсткий приказ командира ударил по ушам. Агнес со взвизгнула, понеслась по камням, уткнулась в противоположную стенку, а Бернаула ис замахнулась, но о кинуть камень не успела. Крупная сеть опустилась на голову и плечи. Губашлёп дёрнул её, и девушка упала на землю, расцарапав себе руки и ноги. Вот ты попалась, хохотнул гнилый мертом прямо ей в лицо противный мужик. Посмеете меня только тронуть, брат. И где ж твой брат? Что то он не торопится спасать сестру, усмехнулся господин. Он далеко охотится, но мой свист услышит. Магию владеет, значит. Ну-ну, и с братом разберёмся. Агнесса посмотрела на господина яростным взглядом и задергалась, пытаясь выбраться из сети. Сиди ровно, себе же хуже делаешь. Командир подошел к ней, прихрамывая, и наклонился. «Заставила-то вот нас поиграть в кошки-мышки!» Сильными руками он взял ее за плечи и одним рывком посадил, прислонив к стене. На миг пахнула резким мужским духом. В прорезе рубахи мелькнула голая мускулистая грудь. Горячие ладони обожгли кожу. Прикосновение длилось всего лишь мгновение, но сердце Агнесса заколотилось от волнения. Впервые она видела мужчину так близко... Невеста проглотила ком в горле и задрала подбородок. — Что вы хотите со мной сделать? Убить? Изнасиловать? Продать работорговцам? — О, сколько предложений! — он угрюмо посмотрел на помощника и пошутил. — А мы с тобой, Коэн, да от такого даже не додумались. Хотели просто поговорить и отпустить. Но в голосе веселья не было. Наоборот, казалось, что командир на грани срыва. Он сверлил невесту взглядом, и она видела, как в расширенных от темноты зрачках сверкает холодное бешенство. Прихрамывая, морщись, он отошёл к стене и опустился на большой камень. Только сейчас Агнес осознала, что командир выглядит плохо. Надо было тебя не связать, а сразу башку отрубить. Взвёлся губашлёп и схватил меч. Он кинулся к Агнесся, та лишь втянула голову в плечи. "Оставь её", приказал господин устало и закрыл глаза. "Дай подумать". Он выглядел плохо. На щеках горел нездоровый румянец, дыхание вырывалось с хрипом. Повязка с раненого стрелой уха исчезла. Оно было раздутым, красным и покрытым кровяной коркой. Что случилось с его ногой, невеста не знала, но видела, что передвигается господин с огромным трудом. А ещё она заметила, что он снял доспехи и сидел только в кожаных штанах и белой рубашке. Она невольно залюбовала стачёным профилем Командир сборщиков был настоящим красавчиком и будил в её теле волнение, которое щекотало внутри и трепетало крыльями, как бабочка. Интересно, с какой он семьи? внезапно подумала она и рассердилась на себя. Какое ей дело до чужака, которого хочется прибить, а не приласкать? Молчание затянулось. Губашлёп нервно поглядывал на выход, на кусты, уже погружённые в батьму, на командира и топтался, не зная, куда бежать и что делать. Господин, не выдержал он. Уже поздно, пора возвращаться. Что с этой будем делать? Развежити меня, встрепенулась Агнесса. Заткнись, ведьма, Коэн замахнулся на неё, но она смело выдержала злобный взгляд. Вдруг сзади раздался шум. Губошлёп подпрыгнул, схватился за меч, Агнесса выглянула из-за него, на земле лежал господин. О боги, воскликнули одновременно невеста и стражник. Коэн бросился к командиру, приподнял его голову, но та запрокинулась, словно неживая. «Что с ним?» — задергалась Агнеса, пытаясь выбраться из сети. Тревога набатом загудела в голове. «Что же теперь будет? Губошлёпу Агнеса не доверяла совсем. Скользкий, противный, потный, вонючий уволень вызывал только омерзение». «А я знаю!» — окрысился стражник. «Без сознания, но дышит. Развяжи меня немедленно!» «Ещё чего! Заткнись, не до тебя сейчас!» Коин легонько похлопал по щекам командира, но тот не отреагировал. Невеста чуть не заплакала от отчаяния и страха и взмолилась: "Развежи меня, будь человеком, я помогу". "Ты знахарка?" "Нет, но травы знаю". Стражник осторожно положил командира, приблизился к девушке, но замер, разглядывая её. Потом выскочил наружу и вернулся с верёвкой. Что он задумал? Ещё больше припугалась Агнесса. Этот приземистый человек казался ей опаснее командира. Тут хотя бы думал, прежде чем принимал решение, а этот готов был рубить с плеча, не разбираясь в проблеме. Но красавчик Воин сейчас едва дышал и сам нуждался в помощи. Приходилось полагаться на себя. Коин подошёл, вытащил кинжал. Девушка сжалась от ужаса и опять мысленно взмолилась: "О, боги, не бросайте меня, прошу вас". "Чего бормочешь, ведьма? С жизнью прощаешься?" Бу башлёп дёрнул сеть и стал один за другим разрезать гнёзда. Он начал с ног, когда освободил хиколотки, связал их так, чтобы она могла сделать шаг, но не убежала. Так стреножют непокорных лошадей, когда пускают их пастись без присмотра. Это беззаконие, взвила, надёргаясь. Где ты в горах видела закон, криво усмехнулся Коин. Я буду жаловаться королю. Ты сначала до него доберись. Он схватился двумя руками за цепь и встряхнул невесту так, что у той зубы щёлкнули. Со всеми случайными незнакомками так поступаешь? Молчать, ведьма, Коин замахнулся. Агня втянула голову в плечи, но не отвела взгляда. С тобой потом разберусь. Да зачем я вам нужна? Пригодишься, если не найдём беглянку, сойдёшь за неё. Сдохни, урод, застонал про себя Агнесса, но мысль вспыхнула просто от злости. Невеста уже знала, что никакая беда в ближайшее время губошлёпу не угрожает. Она видела его в столице и во дворце, а вот что он там делал — вопрос, над которым раздумывать было некогда. «Руки хотя бы оставь, так я помогу твоему господину!» «Обойдёшься!» — проворчал он, но связывать кисти не стал. Агнеса с трудом освободилась от сети, поднялась и, опираясь рукой на стену, допрыгала до воина. Она прекрасно видела в темноте, но не хотела, чтобы об этом узнал губошлёп, поэтому попросила: "Сделай факел и разожги костёр, нужна будет тёплая вода". Раскомандовалась тут, проворчал Коэн. Он опять выскочил наружу, быстро выся как гони и протянул ей самодельный факел. "Посвети", приказала Агнесса. "Не тронь, я сам". Он сунул факел девушке и наклонился над господином. Тот дышал тяжело, воздух вырывался изо рта с хрипом. «Потрогай лоб», — попросила невеста. «Потрогал. Горячий. Ясно, воспаление. Много ты знаешь. Видишь, рана на ухе. Она и дает горячку. А что у него с ногой?» «В дневной схватке зацепили. Вы осмотрели?» «Некогда было. Невеста сбежала. Кинулись в погоню». При упоминании невесты тревожный комок в груди Агнесы вырос до гигантских размеров. Она судорожно вздохнула. «Потрогай лоб». Одно радовало этот человек, пока не принимал ее за сбежавшую родину. «Стащи с него штаны, надо глянуть на рану». «Спятила! Нельзя галять мужчину при незнакомой девице». «Я не девица, а пленница. Не слишком вы со мной церемонились. Снимай». «Да что в такой темноте можно увидеть? Не твое дело, снимай». Но снять кожные штаны не получилось. Они сидели на крепких и сильных бедрах господина, как влитые. «Придется резать». «Режь!» он меня убьет». «Ничего, своей отдашь». «Ты договоришься, девка, оттяпаю тебе длинный язык», проворчал Коэн, но вытащил кинжал. Он разрезал штанину снизу до паха. Когда куски кожи распались, Агнесса вздрогнула, закрыла глаза, подавила в себе желание посмотреть туда, в самое откровенное место мужчины. Лишь миг спустя она, наконец, опустила взгляд на огромное черное пятно, которое расползлось по всему бедру и захватило колено. Чем это его? С ужасом спросила она, задрожав. Разбойник молотом ударил. Надо было сразу помочь. Не любите вы своего господина? Он не мой начальник. Любить его я не обязан. Что пристала? Говори, лучше что делать? Что у тебя есть из трав? Лепёшки для раны, останавливающей кровь. Тащи их сюда. А ещё нужна еда, вода и котелок. Койны сейчас в темноте? Агнесса занесла руку над лицом господина, тот застонал и вытянулся. Она отдёрнула пальцы, спогоно замерла. Но красавчик не пришёл в себя. Тогда она осмелилась положить ладонь на его лоб. Тут же увидела быстро меняющиеся картинки. Вот господина везут в повозке, он лежит с закрытыми глазами, а теперь его встречает кавалькада знатных господ, потом он стоит в большом и красиво украшенном зале, напротив него: "Что ты делаешь, ведьма?" Коин подскочил сзади и ударил ее по пальцам, но она и сама уже отдернула руку, испугавшись увиденного. «Проверяю жар!» — заикаясь, выдавила из себя она. «Держи!» — Коин бросил ей на колени мешочек с лекарствами, которые воины всегда возили с собой, и занялся костром. Невеста разложила содержимое, понюхала и выбрала противовоспалительный порошок, оторвала от подола нижней юбки кусок ткани. Пока она готовилась, в котелке закипела вода. Агнесса обмыла рану на ухе господина, приложила сделанную лепёшку и замотала голову тканью. Что делать с бедром, она не знала, хотя и догадывалась, что чернота — это скопившиеся сгустки крови. «Что у тебя в сумке ещё есть?» «А что надо?» «Хрен капусту, редьку, лук, соль, подорожник, полынь...» «Э-э, девка, остановись, разошлась! Я что, с собой склад вожу? И зачем тебе это?» «Господина лечить!» Есть луковица и соль. Неси сразу всю сумку, что ты бегаешь туда-сюда. Коэн зло сверкнул глазами, но промолчал. На этот раз он не появлялся долго. Агнаса с тоской смотрела то на господина, то на выход из пещеры. Но из-за густых кустов ничего не видела. Слышала только, как истошно кудахтала курица, да ей вторило ржание двух коней. Помощник командира вернулся не только с сумкой, но и с несушкой. Агнесса вздохнула и мысленно попрощалась с походной подружкой. "Ужин", Коин поднял курицу. "А это тебе". Он кинул ей на колени луковицу и кожаный мешочек. Агнесса растёрла на камне лук в кашицу и смешала с солью. Эту кашицу распределила по ткани и обмотала ногу господина. Каждый раз прикасаясь к нему, она замечала одно и то же. Повозку, группу садовников в роскошных одеждах, большой зал и человека, сидящего на троне. Она никогда в жизни не видела короля, но по одежде сановника, по короне на голове мгновенно узнала правителя и теперь задавалась вопросом: кем является командир сборщиков, раз его принимают во дворце как важного господина? Коин приготовил ужины и с жадностью набросился на куриное мясо. Агнесса смотрела издалека и сглатывала слюну, не надеясь на подношение. Раниный вдруг застонал.